Гесиона привязывала своего коня, становилась у края площадки и запевала протяжную тисолийскую мелодию, сопровождая ее ударами в небольшой бубен. Салмах вначале упрямилась, пока через несколько дней не разумела, что от нее требуется. Чувство ритма у всех породистых лошадей врожденное. Оно выработано миллионным лет приспособления к правильному бегу. Без четкого ритма нельзя держать продолжительные рыси. Удары копыт хорошего бегуна должны быть подобны размеренному звону капель в клепсриде в водяных часах. Требование мерного ритма относится и к человеческому бегу. Оно необходимо везде, где от живого тела требуется длительное напряжение и особенная выносливость. Скоро Салмах плясала под бубен Гесионы, как заправская танцовщица, и не мудрено, ведь ей управляла сама четвертая Харита Эллады. Архаический танец женщин на лошади, Ипогинес, по преданию, был создан амазонками. Легендарные женщины-термодонты исполняли его на равнине Тимискиры на Пафлагонском побережье Эвкиского понта. Это всегда происходило в полнолуние, под ярким светом высокой луны в дни эллотей празднеств в честь Артемис. Ныне эпогейное почти исчез, лишь изредка отважные тесалийки, профессиональные акробатки на лошадях, исполняют его в или Спарте по особому приглашению богатых устроителей празднеств.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 Таис хлопнула в ладоши, подзывая мальчика слушку. «Скажи почтенным жрецам, что я благодарю их за гостеприимство. Я должна уйти. Но скоро вернусь». Таис не могла себе представить, как она ошибалась. Лишь через девять лет, уже став царицей Египта, она снова переступит порог храма Нейт.